чтобы он смог уйти оттуда, и смерть не догнала бы его. Недовольна была смерть, но ничего не поделаешь, отдала ему свою мантию-невидимку. Тогда отступила смерть и пропустила троих братьев через мост. Пошли они дальше своей дорогой, и все толковали промеж собой об этом приключении, да восхищались чудесными вещицами, что подарила смерть. Долго ли, коротко ли...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 Тем временем средний брат вернулся к себе домой, а жил он один-одинёшенек. Взял он камень, что мог вызывать мёртвых, и три раза повернул в руке. Что за чудо? Стоит перед ним девушка, на которой он мечтал жениться, да только умерла она ранней смертью. Но была она печально и холодна, словно какая-то занавесь отделяла её от среднего брата. Хоть она и вернулась в подлунный мир...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 Встретил он смерть как давнего друга, и своей охотой с нею пошел. И как равные ушли они из этого мира. Альбус Дамблдор о сказке о трех братьях В детстве эта сказка произвела на меня глубокое впечатление. Я услышал ее от матери, и чаще других сказок просил рассказать мне на ночь именно эту. Из-за этого... Мы не раз ссорились с моим младшим братом Аберфортом. Он больше всего любил другую – брюзга задрипанный козёл. Мораль сказки о трёх братьях совершенно ясна, понять не некуда. Любые попытки победить смерть обречены на провал. Один только младший брат, самый скромный и самый мудрый из троих, понимает, что ускользнув один раз от смерти, он может надеяться в лучшем случае отсрочить следующую встречу с ней – Он знает, что дразнить смерть, полагаясь на силу, как старший брат, или с помощью сомнительного искусства некромантии. Некромантия – темное искусство, позволяющее вызывать мертвых. Как видно из данной сказки, эта разновидность магии никогда не приносила желаемых результатов. Как средний брат – значит сражаться с коварным противником, одолеть которого невозможно. По иронии судьбы, вокруг этой сказки сложилась весьма любопытная легенда, полностью противоречащая замыслу автора. Легенда утверждает, что дары смерти, непобедимая волшебная палочка, камень, возвращающий к жизни мертвых, и не знающая сносу мантия-невидимка, существуют в действительности. Более того, тот, кому удастся завладеть всеми тремя магическими предметами, победит смерть. Под этим обычно понимают, что такой человек станет неуязвимым и даже бессмертным. Можно только улыбнуться с легкой грустью, в видя, как эта легенда отражает человеческую натуру. Самый милосердный из уместных здесь комментариев – «Надежда в нашем сердце, как звезда». Эта цитата свидетельствует о том, что Альбус Дамблдор был не только чрезвычайно начитан в области магической литературы, но был знаком также и с произведениями магловского поэта Александра Поупа. Несмотря на то, что по сказке два из трех даров крайне опасны, несмотря на четко сформированную мораль, что в конце концов смерть приходит за каждым из нас, небольшая часть волшебного сообщества упорно продолжает верить, что Бидль – оставил нам зашифрованное сообщение, по смыслу прямо противоположное содержанию сказки, и только они одни достаточно умны, чтобы об этом догадаться. Их теория, или, возможно, будет точнее сказать, отчаянная надежда, не подтверждается реальными фактами. Мантии-невидимки встречаются в нашем мире, хотя и не часто, однако мантия смерти в сказке обладает уникальными свойствами, Она не снашивается со временем. Мантии-невидимки, вообще говоря, не лишены недостатков. Они рвутся, тускнеют от старости, наложенные на них чары исчезают или же могут быть нейтрализованы разоблачающим заклинанием. Поэтому маги чаще используют для маскировки дизеллюминационное заклинание. Как известно, Альбус Дамблдор умел выполнять настолько мощное дизеллюминационное заклинание, что становился невидимым без всякой мантии. За все века, прошедшие с момента написания сказки, никто никогда не заявлял о том, что нашел мантию-невидимку. Приверженцы теории о дарах смерти объясняют это следующим образом. Либо наследники младшего брата не знают, откуда у них мантия, либо знают, но не афишируют этого, проявляя тем самым мудрость, достойную их славного предка. Камень, единственно, также никогда не был найден, Как я уже говорил в комментарии к сказке о зайчихе-шутихе, мы до сих пор не умеем возвращать к жизни мёртвых и вряд ли когда-нибудь научимся. Тёмные волшебники создали инферналов. Инферналы – мертвецы, получившие подобие жизни посредством тёмной магии. Но это всего лишь отвратительные марионетки, а не ожившие по-настоящему люди. Более того, Бидль – В своей сказке ясно говорит о том, что возлюбленная второго брата на самом деле не вернулась из царства мертвых. Она была прислана, чтобы заманить второго брата в лапы смерти, и потому остается холодной, дразнящей отстраненной. Она словно бы и здесь, и не здесь. Многие исследователи считают, что Биддель создает камень, воскрешающий мертвых, по аналогии с философским камнем. при помощи которого изготавливают эликсир жизни, дарующий бессмертие. Итак, остается волшебная палочка. Некоторые упрямцы до сих пор верят, что по крайней мере в этом их невероятные гипотезы подтверждаются историческими фактами. На протяжении веков многие волшебники уверяли, что владеют необыкновенно могущественной, прямо-таки непобедимой палочкой. То ли из исчиславие, то ли действительно веря своим словам. Некоторые утверждали даже, что их палочка сделана из бузины, как и та из сказки. Такие волшебные палочки называли по-разному, в том числе «смертоносной» и «жезлом судьбы». Нет ничего удивительного в том, что вокруг волшебных палочек возникают суеверия. В конце концов, это важнейший магический инструмент, а также оружие. Утверждают, что некоторые волшебные палочки несовместимы, а, следовательно, несовместимы и их владельцы. У нее из астролиста, у него из дуба, значит, пожениться им было бы глупо. Иная волшебная палочка свидетельствует о недостатках своего хозяина. Рябина – сплетница, каштан – бездельник, упрямец – ясень, плакса – орешник. И, конечно, среди этих бездоказанных изречений мы находим... Палочка, «Палочка из бузины, из бузины доведет до беды». От того ли, что в сказке Би для смерть сделала волшебную палочку из бузины, или от того, что многие жадные до власти волшебники всегда утверждали, что их палочки сделаны из бузины, это растение не пользуется популярностью среди мастеров по их изготовлению? Первое документально подтвержденное упоминание о бузиной волшебной палочке, обладающей особо сильными и опасными свойствами, принадлежит Эмерику, прозванному в народе отъявленным. Этот волшебник прожил короткую, но бурную жизнь. В эпоху раннего средневековья держал в страхе всю Южную Англию. Умер он так же, как и жил, в жестоком бою с волшебником по имени Эгберт. Судьба Эгберта неизвестна, хотя средняя продолжительность жизни средневековых дуэлянтов невелика. До того, как Министерство Магии ввело ограничения на применение тёмных искусств, поединки, как правило, заканчивались смертью, по крайней мере, одного из противников. Целое столетие спустя ещё один неприятный персонаж, на сей раз по имени Гаделот, внёс свой вклад в развитие тёмной магии, составив ряд весьма опасных заклинаний при помощи волшебной палочки, которую он в своих записках называет «Спутница, коварная и злокозненная, тело ее из древа самбука». Старинное название Бузины. «Волхование же, ведомо ей, всех презлейшее. Фраза «волхование всех презлейшее стала заглавием самого известного из сочинений Годелота. Как видим, Годелот считает волшебную палочку своей помощницей, почти наставницей, знатоки волшебных палочек, как я, например. согласятся со мной, что волшебные палочки действительно способны впитывать знания тех, кто ими пользуется, хотя этот процесс непредсказуем и далек от совершенства. Чтобы оценить, насколько полно могут передаваться знания каждого конкретного мага, нужно учитывать самые разные факторы, такие как взаимоотношения между палочкой и ее владельцем. Тем не менее, вполне вероятно, что палочка... Долгое время переходившая от одного темного волшебника к другому, выбрала в себя известную долю самых опасных разновидностей магии. Как правило, маги предпочитают волшебную палочку, которая сама их выбрала, а не принадлежавшую в прошлом еще кому-то. Именно потому, что усвоенные палочки привычки прежнего владельца могут оказаться несовместимыми с присущим новому хозяину селем колдовства. Обычай хранить волшебную палочку вместе с владельцем после его смерти, или даже сжигать, также не позволяет волшебным палочкам переходить из рук в руки. Однако, по мнению тех, кто верит в бузинную палочку, её никогда не хоронили и не сжигали, поскольку новый хозяин каждый раз отнимал её у предыдущего, чаще всего убив его на поединке. Вот почему в ней якобы накопилась необычайная мудрость и могущество – Как известно, Гадалот окончил жизнь в подвале, куда его заточил собственный сын, безумный Герри Варт. Надо полагать, Герри Варт забрал у отца волшебную палочку, иначе тот сумел бы бежать. Но что сделал с палочкой Герри Варт, мы не знаем. Известно только, что в начале 18 века объявилась волшебная палочка, которую ее владелец Варнава Деверил называл «бузинным жезлом». Благодаря ей доверил, приобрел славу жестокого и страшного чародея. Но в конце концов его самого убил не менее известный злодей Локсий, а палочку взял себе, переименовал в смертоносную и с ее помощью уничтожал всякого, кто ему не угождал. Дальнейшую историю этой палочки проследить трудно. Слишком многие утверждали, в том числе и его собственная мать, будто прикончили Локсия именно они. При вдумчивом изучении истории вопроса, прежде всего бросается в глаза, что каждый волшебник, ни одна волшебница не объявляла себя владелицей бузинной палочки. Делайте из этого какие хотите выводы. Объявлявший себя владельцем так называемой бузинной палочки, считал ее непобедимой, хотя способ, каким она переходила из рук в руки, свидетельствует о том, что она много раз терпела поражение, и мало того... буквально притягивало неприятности, как козел Брюс Гомух. В целом, все это лишь подтверждает истину, в которой я не раз убеждался за свою долгую жизнь. Людям свойственно стремиться именно к тому, что для них всего хуже. Впрочем, кто из нас, будь ему предложено выбрать любой из даров смерти, поступил бы так же мудро, как третий брат. И волшебники, и маглы – равно подвержены властолюбию, многие ли устояли бы перед жезлом судьбы? Кто, потеряв любимого человека, справился бы с искушением воскрешающего камня? Даже я, Альбус Дамблдор, легче всего отказался бы от мантии-невидимки. И это всего лишь доказывает, что я, при всем своем уме, на самом деле такой же глупец, как и все прочие.